Глава четвертая. У решетки парка. Несмотря на то, что капитан Вальдзингам, долгое время живший в Восточной Индии, не чувствовал себя счастливым в новой обстановке, в Лисвульде было много завистников, почти ненавидевших его за необыкновенное счастье, выпавшее на его долю. Он обращал очень мало внимания на этих почтенных людей и на образ их мыслей, погруженный в свои безотрадные думы. Он не интересовался общественным мнением. Прогуливаясь с Ньюфаундлендом в большой аллее, над которой ветви дубов образовали свод, он несколько раз останавливался у железной решетки, которая отделяла парк от проезжей дороги, и смотрел через нее куда-то вдаль. В это время в глазах его было тоже грустное, тоскливое выражение, которое, по словам поэта, можно заметить лишь у орла, лишившегося свободы, или у льва, заключенного в клетку. Знает ли он, что в ту минуту, когда он стоит, заложив руки за спину, У решетки парка своего пасынка на него устремлены глаза завистников, и что если бы желание могло бы убивать, он тут же упал бы бездыханным. У окна готической старушки справа от решетки стоит мужчина лет тридцати. Как и капитан, он мрачен и уныл, а лицо его с резкими чертами потемнело от солнца. Он высок, плечист и силен, но выглядит вялым, апатичным. Глубокие морщины окружают его впалые глаза, и придают какое-то злое выражение крепко сжатому рту. Он курит, как и капитан, но смотрит сквозь струйки дыма, поднимающиеся из его длинной трубки, взглядом, полным ненависти, зависти, злости и сдержанного бешенства, взглядом тигра, выжидающего удобный момент, чтобы накинуться на свою добычу. Имя его – Жильберт Арнольд. 10 лет тому назад он был самым отчаянным браконьером во всем Сусексе. Ныне же, благодаря исправительной тюрьме, он преобразился. То есть сделался ленивым и угрюмым и живет за счет жены, молодой трудолюбивой женщины, которая исполняет должность сторожа главного входа. Рахиль Арнольд пережила много тяжелых минут с того дня, когда она семь лет назад надела соломенную шляпку с белыми лентами, чтобы идти в Лисовскую церковь под венец с браконьером. Избранник ее оказался дурным человеком. которому маска раскаяния и религиозности давала возможность вести праздную жизнь. Ему совсем не трудно было поднимать к небу свои желтоватые глаза, когда усердный ректор заходил в старушку, чтобы навестить своего протеже. Нетрудно было читать душеспасительные брошюрки. Жильберт Арнольд очень любил читать их, так как в них обычно громят тех, кто богат, прекрасен, счастлив и могуч. Всех тех, кого он ненавидел ненавистью, граничившей сумасшествием. Нетрудно провести доброго простодушного пастора, который так горячо желает спасения вашей души, что готов видеть в простом исполнении обряда искреннее стремление к добру. Да, нетрудно сделать все это и быть в то же время завистливым, недовольным, ленивым, дурным мужем и негодным отцом, внутренне ропщущим на свое положение. Нетрудно казаться мирным жителем, превосходным человеком и быть на самом деле ужасным негодяем. У них был только один сын, Болезненный и не по летам развитой ребенок, которому недавно пошел восьмой год. У мальчика были светлые волосы и бледное лицо, как у матери. И он был вовсе не похож на своего отца. «Вот он, Рахиль», — сказал Жильберт, глядя на капитана. «Кто?» — спросила жена, возившаяся у печки. «Наш новый господин. Мне кажется, что его нужно называть капитан какой-то там». «Капитан Вальзингам?» «Да, капитан Вальзингам». Удивительно странное имя, как будто из какой-нибудь комедии или одного из тех романов, что постоянно читает леди. Хотя ректор называет их безнравственными. «Мошенник и бродяга. Я ни за что на свете не поклонюсь ему. Пусть знает это». «О, Жильберт!» – боязливо прошептала его жена. Как и все те, кто долго служит у господ, Рахиль принадлежала к партии консерваторов. Но она так привыкла к грубому тону мужа, что не придавала особого значения его разглагольствованиям. «О, Жильберт», — повторил он, передразнивая жену, — «да, я не называю его мошенником. Он не имел права являться сюда и жреть на добре покойного сэра Реджинальда. Этот негодяй не имел права, приехав сюда без гроша, втираться в доверие идиотке которую ты называешь своей госпожой. Нищий бездельник величает себя владельцем Лисльвуда. Да мне тошно было валяться в ногах сэра Реджинальда, а уж перед этим я не унижусь никогда. А вы верно хотите, чтобы я сделал это? Не правда ли?» Сказал он, обращаясь затылку капитана, который между тем докурил сигару и направился вглубь аллеи. «Содержать его собаку стоит вдвое дороже, чем прокормить нашего сына», продолжал Жильберт, когда Вальдзингам исчез из вида. «Взгляни на него», продолжал он, указывая на мальчика, сидевшего за сосновым столом и уплетавшего молоко с черным хлебом. «Эта похлебка не лучше той, что каждое утро дают волку. Я не раз видел собственными глазами. Но, господа добры и приветливы с нами». «О, Боже! Да, они нам дают то, что плохо для прислуги, но слишком хорошо для свиней. Они дали тебе пять шиллингов, чтобы купить обувь Джиму. А к Рождеству они дарят нам бутылку вина, прекрасного вина, которая превращает всю кровь в огонь и делает нас добрыми, пока мы его пьем. Но что это доказывает? Он может пить такое вино каждый день, может купаться в нем, если захочет, и кормить свою собаку на серебре. Видишь баронета в бархатном камзоле садящегося на пони? Это чистокровный пони, который стоит больше, чем тебе когда-либо удавалось скопить, если даже мы тратились только на самое необходимое. А теперь полюбуйся на моего сына в грубой холчевой блузе и башмаках, подбитых гвоздями. Между тем я очень хорошо знаю, кто из этих двоих более искусен в разного рода занятиях. Да, наш Джимми умненький мальчик, сказала мать с любовью глядя на сына. Но ему надо быть добрым и послушным, и не мучить поросят и кур, потому что это очень гадко. «Черт тебя побери!» – восхитнул браконьер. «Я вовсе не желаю сделать из него бабу. Пусть мучает поросят сколько ему угодно. Я делал то же самое, когда был в его возрасте». Жильберт Арнольд, целые дни проводившись с трубкой в зубах, заложив руки за бархатную жакетку, вовсе не походил на человека, примеру которого было бы полезно следовать. Может быть, эта мысль мелькнула в голове его жены, когда она, вздыхая, снова принялась за дело. Он любил, когда она работала до изнеможения и часто упрекал ее в ленье. Между тем, как сам стоял за дверью, наблюдая за всем, что происходило в коттедже. Но случалось, что он горько смеялся над ее прилежанием и, указывая на замок трубкой, которая почти постоянно была в его руках, спрашивал, не думает ли она купить себе такой же дом. У Жильберта Арнольда предрасположенность к ненависти, зависти и злобе была намного сильнее, чем у других людей его положение. Он презирал индийского офицера, но он презирал и сэра Рейджинальда, хотя последний подарил его жене готическую старушку и назначил очень хорошую еженедельную плату. Кроме того, простил Жильберту множество проступков, совершенных в Лисфуде. Он ненавидел белокурого мальчика, который проезжал мимо него на своем чистокровном пони, и завидовал его прекрасному замку, убранство которого стоило так дорого. Ему хотелось бы сбросить баронета с седла и втоптать его в грязь. В лунные ночи он стоял на крыльце, глядя на замок, и желая, чтобы это величественное здание вдруг объяло пламя, и оно превратилось бы в груду безобразных дымящихся обломков. «Горят же другие дома, а этот никак не сгорит!» — бормотал он со злостью. Одно время в Лисфульде свирепствовала оспа, и Жильберт находился в необычайно приподнятом расположении духа. Но страшная гостья ушла, так и не постучав своей костлявой рукой в ворота Лисфульд-парка. «Умирают же у других дети, а этот все живет», – рассуждал Жильберт. Но хотя, благодаря неутомимым заботам нянек и докторов баронет и избежал различных опасностей, угрожающих детям, он казался не особенно крепким. Он был слишком малростом, чрезвычайно апатичен и учился с трудом. Физические упражнения не нравились ему. Книгам и картинкам он тоже не чувствовал никакого влечения. Целыми днями он сидел в своей комнате, не делая ничего». и даже сесть на пони его заставляли только насильно. Он был не больше семилетнего сына Жильберта и гораздо слабее его. Он не был ни привязчив, ни нежен и довольно равнодушно относился к своей матери, которая боготворила его. Казалось, что он симпатизирует только сыну Жильберта, останавливал своего пони перед калиткой, когда Джеймс Арнольд играл в саду и задавал ему сотни детских вопросов, между тем, как Жильберт, притаившись за дверью, смотрел на детей своими кошачьими глазами, Следует отметить, что Жильберт всегда избегал дневного света. Даже дома в своих четырех стенах он как будто прятался от врага. Быть может, это в нем было от прошлого, когда он подолгу прятался в кустах или лежал во рву. Он ходил по комнатам тихо и осторожно, будто ожидая, что из-за угла вот-вот выскочит какой-нибудь лесничий или констебль. Он не занимался ни своим домом, ни своей наружностью. По нескольку лет подряд носил один и тот же бархатный сюртук, на котором болтались стеклянные пуговицы, пёстрый шестяной галстук, широкие старые панталоны, подаренные ему ещё покойным баронетом и худые стоптанные сапоги. Капитан Вальдзингам во время одной из своих утренних прогулок заметил его, стоящего в дверях старушки, и начал кланяться ему, на что Жильбер отвечал каким-то ворчанием, которое должно было отбить у капитана всякую охоту к разговору. Однако, мало помалу Вальдзингам заинтересовался этим человеком. Его угрюмый вид и нелюдимость возбудили в нем желание побольше узнать о его прошлом, и он начал наводить справки. «Раскаявшийся браконьер», — повторил он задумчиво, когда один из лакеев сообщил ему некоторые факты из биографии Жильберта Арнольда. «Старая осторожная дичь, ленивец, ханжа, живущий трудами жены, которая слишком добра к нему. Да, я с самого начала считал его таким». С тех пор нелюдимый сторож... стал предметом особенного внимания капитана. Он начал заговаривать с ним, хотя с трудом мог вытянуть из него пару слов, и видел, что Жильберт крайне недоволен такой настойчивостью. Капитан расспрашивал его о прошлом, о том, не был бы ли он счастливее, когда занимался ремеслом браконьера и сидел в тюрьме. Но Жильберт был слишком лицемерен, чтобы отвечать на эти вопросы откровенно, и уверял, что искренне раскаивается в своих прежних заблуждениях. При этом он приводил множество цитат, из религиозно-нравственных брошюрок, которые давал ему читать ректор. Все это не охладило живого интереса, который капитан чувствовал к экс -браконьеру. Редко бывало, чтобы он проходил мимо, не поговорив с Жильбертом. Казалось, что глаза сторожа, сверкавшие из-за косяка двери, имели какое-то особое магнетическое влияние на капитана, вроде того, что производит на маленькую птичку взгляд кошки. Это один из тех людей, встречаясь с которыми в глухом месте ночью хорошо иметь с собой здоровую палку, «И хороший пластырь», – пробормотал однажды капитан после беседы с Жильбетом Арнольдом. «Он делал много предосудительного в молодости. И теперь ненавидит себя, так же, как ненавидит других за то, что они не похожи на него. Он низкий, лицемерный, подлый трус. Я убежден в этом. А между тем неприятно видеть его и говорить с ним».